О редакторах-составителях. элен Датлоу редактировала научную фантастику, фэнтези, короткие рассказы более 25 лет. Ныне она работает в Tor.com. Кроме того, она отредактировала более 50 антологий, среди которых серия The Best Horror of the Year, The Fool from Trias, the Collection, The Mortrues и Black Favors. Многократно достойная премия за свою работу, Дотлоу получила премию имени Карла Эдварда Вагнера, присуждаемую британским обществом фэнтези за выдающийся вклад в развитие жанра. Кроме того, Дотлоу доставилась премии за заслуги перед жанром и от ассоциации авторов романа ужасов и от всемирного конвента фэнтези. Дотлоу живет в Нью-Йорке и выступает одним из ведущих ежемесячных чтений «Фантастик» Фикшн Ридинг Сирис в клубе KGB. Более подробные сведения о ней можно найти на сайте www.dotlow.com, в Фейсбухе и в Твиттере собака собакаэлендотлоу. Лиза Мортон. Сценарист, автор публицистических книг. Прозаик, удостоенная премии Брейма Стокера. Редактор и специалист по Хэллоуину. Чью работу журнал Американской библиотечной ассоциации «Redis Advisory Guide to Horror» охарактеризовал как определённо мрачную, решавшуюся покою и пугающую. Как специалист по Хэллоуину, она появлялась на History Channel и радио BBC, а также на страницах журналов Real Simple и The Wild Street Journal. Кроме того, она выступала консультантом при подготовке первого выпуска марок Почты США, посвященных Хэллоуину. Среди последних работ – Ghosts – A Handed History и Symmetry Dance Select – Лиза Мортон. Лиза Мортон живет в долине Сан-Фернандо. В сети ее можно найти по адресу www.lizamorten.com.